Один из паблишинки студия Amperfect представляют Дем Михайлов. Герои крайних рубежей. Книга шестая. Аньгора. Часть вторая. Пролог Вода взорвалась. Белые пенящиеся струи взлетели до потолка, ударили по стенам, окатили ступени белокаменной лестницы. Следом с визгом и гулом из воды с бешеной силы ударил пар, ударил сплошной смертоносной стеной. За паром пришло пламя белое и настолько сильное пламя, что оно казалось застывшей световой волной столь безумной накаленности, что сжигало вокруг себя даже звуки. Вместе с огнем пришел он. Дракон. Невероятно уродливый огромный дракон, кроша и продавливая белые ступени страшными когтистыми лапами, вырвался на берег подземного моря к закрала, вскинув гигантскую голову, разинул пасть и яростно взревел. Но взбешенный рев внезапно оборвался, гигантская тварь со сдавленным хрипом рухнула на искристую прозрачную дорожку и заколотилась в бешеных судорогах. С трясущегося тела одна за другой слетали горящие серо-зеленым проклятым огнем чешуйки. Пламя и тлен отсроченной смерти терзали бессмертное создание даже здесь, у самой границы запретного королевства Аньгоры, королевства мертвых. Бьющийся в судорогах дракон бессильно обмяк, распластался в коридоре. Окутывающее его пламя угасло. Лишь чешуйки продолжали опадать с его тела. Дракон пролежал недолго. Он попытался встать, но трясущиеся лапы разъезжались. Огромное создание окуталось облаком золотисто-красной дымки с серо-зелеными звездочками сгорающих чешуек, замерцало и начало стремительно съеживаться. Миг, другой, и дракон исчез. Посреди дорожки лежал мужчина в рваных и некогда белоснежных дымящихся одеяниях. Новый стон прозвучал в подземном мраке. Человеческий стон. Стон боли, но не обреченности. Подобрав под себя руки, мужчина вскинул лицо, уставившись в темноту подземного коридора перед собой. Медленно подтянул колени и начал вставать. Тяжело, но уверенно. Из его рта вырывались серо-зеленые искорки, едва заметная дымка курилась над плечами и спиной. Выпрямившись, он зашагал вперед. С непрестанно шевелящихся губ слетали искры и исступленное обещания «Уничтожу! Уничтожу! Испепелю! Я выжгу их души, выжгу дотла!» С каждым шагом его походка становилась все уверенней и размашистей. Все громче и страшнее звучали обещания «Испепелю! Искромсаю! Изничтожу!» Я выжгу их бессмертные души дотла. О, я еще покажу им, кто здесь хозяин. Шагающий одинокий путник не обратил ровным счетом никакого внимания на отмеченные надписи на арках над головой. «Добро пожаловать в королевство мертвых, путник. Твой долгий и последний путь почти завершен. Шагай вперед, и вскоре ты узришь великий град Аньгору». «Остерегайся, Рыгхров». Ему было плевать. Он смотрел только перед собой, отмеряя шагами метр за метром ведущие в ваньгору дороги. Содрав с себя рваные одеяния, он отбросил их в сторону, и они тут же полыхнули серым огнем, быстро догорая на обочине дорожки. «Испепелю!» Шагавший, а вернее бесшумно стелящийся с одинаковой легкостью по стенам и дорожке шепот, внезапно замер. Будто споткнулся. уставился перед собой. Через мгновение рядом с ним возникла фигура черной баронессы. Следом подтянулись другие быстрые классы. В числе последних притопал я, и мне уже пришлось проталкиваться через сгрудившуюся толпу и подобно левому прохожему, увидевшему уличную толпу, спрашивать: чё там, чё там? Никто не ответил, не знали. Проломившись в сердце толпы, тут спас только авторитет главы. оказался рядом с шепотом и глянул туда же, куда и он, на обочину дорожки. И увидел немного серого пепла, лежащего на здоровенной и наполовину сгоревшей чешуйке. Ну как чешуйки? Она размером с солидную такую тарелку. Почти блюдо. Толстенная, красно-золотая, потрескавшаяся и загнувшаяся, скрючилась, как оплавившаяся пластиковая тарелка. А еще на ней пляшут отчетливо заметные серо-зеленые искорки. Частые такие и не просто пляшут. Медленно, но верно, они выбивают из чешуйки частичку за частичкой, неумолимо превращая ее в ничто. Пляс отсроченной смерти, глухо произнесла баронесса. Его не остановить. Шепот вперед! Герои давно в авангарде и нюхают пыль посмертных дорог. Ты чего здесь? Сверкнув косой усмешкой, шепот исчез. Лишь по стене над нашими головами метнулась смазанная быстрая тень. Постояв еще над чешуей, я передернул плечами и, вытолкавшись из толпы, зашагал дальше по дорожке, стуча дубовым посохом по искристому прозрачному камню. Подо мной ожили смутные тени ахилотов. Они глядели на чешую снизу, прильнув к камню, как рыбешка, к стеклу аквариума. Поравнялся с Кирой. Мы молча переглянулись, затем одновременно глянули на странно притихшую роску, прильнувшую к косматой спине черно-белого волка. За тираном двигалась сплоченная волчья стая, следующая за вожаками. Впереди приют! В голосе принесшего весть звучала нескрываемая радость. И ответил ему гомон не менее радостных голосов. Все мы вымотались. Все до единого. Всем требовался срочный отдых, причем полноценный. Как ты? Тихо спросила Кирея. Едва держусь, признался я. Ты? То же самое. «Надо выходить, Рос, меня знобит». «Как и меня», — кивнул я, снова передергивая плечами в безнадежной попытке сломать ледяные иглы, засевшие в позвоночнике. «Затухание достало нас даже здесь, на границе королевства мертвых». «Сколько часов, Рос?» — этот вопрос задала подошедшая баронесса. Я не сразу сообразил, о чем она, наморщил лоб в мучительной попытке понять суть. «Отдых?» «Да, сколько!» Мы должны выйти и войти одновременно. Согласен. Нужно переговорить с Бульком. Он главный у подводных. Само собой. Но минимум какой? Часов десять минимум, буркнул я. И мне плевать, что мы там, где еще никто не бывал. Бывал, усмехнулась Баранесса. Мы не первопроходцы, Рос. Зря я так старалась обогнать эту молниеносную курицу Алишану в рывке к берегу. А может и не зря. Не поймешь. Шагающая с другой стороны дорожки Алишана слышала, но никак не отреагировала на слова баронессы. Она смотрела только вперед, туда, где лежала Аньгора. Да и меня известие не слишком зацепило. «Нас опередили? Или нет?» «Да. Или нет?» «Все проще», — ответила черная баронесса. «Сейчас поймешь. Шепот увидел это у третьей ярки. Подняв лицо, углядел наплывающую арку и невольно чуть ускорил шаг. Вдруг что-то действительно удивительное узрю. Добро пожаловать в королевство Аньгоры, путник. В королевство, где нет первых. Где нет вражды. Где нет счастья. Где нет горя. И над всем и всеми давлеет лишь смутная глухая тоска. Не сворачивай с тропы, путник. Рыг-хры-рыщут. Рыг-хры-алчут. Рыг-хрыб пожрут твою душу, и давно уже нет никого, кто мог бы их остановить. Золотые лотосы спасут тебя, помни. Ну, неопределенно покачал я головой. Ну, ну и пофиг, нам же легче без капса. Зато не понять, первые мы тут из игроков или нет, заметила Кирея-защитница. Но клохром капс. Клохром капс, поддержал я ее. А вот и приют. указала баронесса. Мы медленно приближались к участку расширяющегося здесь коридора, отмеченного ровным золотистым свечением, исходящим с потолка и стен. Золотые лотосы спасут тебя, помни. Так сколько часов, напомнила никогда не забывающая о деле черная баронесса? Десять? Лучше пятнадцать, бухнул я, попытавшись оценить свое состояние и поняв, что настолько устал, что уже почти потерял способность здравого суждения. Даже не могу понять, устал ли я. Просто тупое онемение во всем теле. Безразличность. И странная смутная обеспокоенность в глубине души. Все смешалось воедино. Беспокойство за дочь. Мысли о жизнеславе. Мысли о болешане. Мысли о клане. И над всем и всеми давлеет лишь смутная глухая тоска. «Я спрошу мнение Бульквариуса», — пообещала баронесса и с явным усилием заставила себя ускорить шаг. Железная леди. Золотистое свечение стало ярче. В коридоре зазвучали возбужденные радостные голоса. Воины клана мертвых песков аж вытянулись, наклонились вперед. Их тянуло к золотому свету с неудержимой силой. Налегая на укутанную парусиной махину артефакта, они ускорили шаг, грохотание катков стало сильнее, Замерцали ауры, уменьшающие вес драгоценного груза. Артефакт — это ключ. Но пока что-то не видно ни одной двери, для которой требуется такой здоровенный ключ. Но ведь такая дверь наверняка встретится. И раз это неизбежно, около закрытой двери нас будет ждать крайне злой, полыхающий дракон жизни слав? Вот здорово. А если... Дальше, а если дело не пошло. Усталость навалилась ватным одеялом, выдавив из головы все разумное. Приют рабочий! Статус полного мира! Вот это я понимаю, радостная весть. Никто не остался безразличным. Пожрать и поспать, почти простонал я. Пожрать и поспать. Пожрать и поспать. Согласна, пискнула бравая паладинша. Но у нас же, блин. «Новый гость наземный. «После», — отрезал я. «Сначала жрать и спать. Потом гостей встречать. Такой вот у нас древний душевный обычай. Орбита вытаскивать будем?» «Стоит попытаться позвать». «Я не про это. Силком вытаскивать будем?» «Зная орба, он будет сидеть на тропе до упора. Уверен в этом». «Как и я», — в голосе вернувшейся баронессы звучала обреченная убежденность. Пока кокон сам не выбросит его покрытую мхом тощую обезвоженную тушку, он из Вальдира не вылезет. Подсказать способ его убедить? Не, — отмахнулся я. Клохром твой способ. Я парень простой и усталый. Сначала оповещение в личку. Вырублю через три минуты кокон, если не вылезешь. Не подействует. А через три минуты вырублю, — продолжил я. Он же психанет. Я так раз сделала. Баронесса передернула почище моего. Поверь, не стоит. Одно только выражение даже легкого недовольства на Харьке любимого гостя. Я занесу топор над его коконом. И воцарится мир и покой в квартире нашей. Страшный ты человек, Рос, замотала головой Кирея. Просто усталый. Да жути усталый. О! Вы вошли на мирную цветущую поляну посмертных золотых лотосов. Здесь безопасно. «Бульк согласен на пятнадцать часов», — вспомнила черная баронесса. «Отлично. Осталось переговорить с воинами клана Мертвых Песков. Чтобы не вздумали умотать на прогулку по памятным местам покинутой Родины? Иначе ты занесешь топор над их любимым артефактом? Чтобы не вздумали упустить мою шальную дочь, что обязательно захочет умотать на прогулку по памятным местам чужой покинутой Родины», прошипел я, злобно уставившись на оживившуюся Роску, что с интересом смотрела на яркий золотой свет. «Вот если они ее упустят, я занесу топор». Глянув на меня, дочь выдала. «Раз есть цветы, есть и рыба». «Вся в тебя», — вздохнула Кирея. «Вперед, Роска, займем лучшие места и на цветы полюбуемся». «Вперед!» «Вытащи орба и заставь отдохнуть», — попросила баронесса. Я же уже сказал, — глянул я на нее искоса, — отдохнет. Куда он денется? Слова на него плохо действуют. Я буду молчать, — пообещал я. Буду слушать его жалобные виски, спокойно перекручивать его любимую бейсболку в мясорубке, глядя, как догорает пробитый топором игровой кокон. — Угу, — сказала черная баронесса. — Пойду я. На цветы полюбуюсь. — Давай, давай, — улыбнулся я. «Давай, давай».